Несколько слов для тех, кто работает в области здравоохранения. В этой аудиокниге я хотела обсудить некоторые из важнейших современных концепций в области иммунологии, переплетая их с историями из собственной жизни и практики, тем более что мне невероятно интересно всё, что связано с иммунитетом. Одновременно я хотела показать, как удивительно иммунная система человека и сколько сложных концепций с ней связана, хотя её работа не всегда заметна. Прекрасно понимаю, что моя аудиокнига не может быть исчерпывающим руководством по этой теме. Я очень старалась писать простым языком, чтобы текст был понятен широкой публике а потому не могла не охватить всё многообразие связанных с иммунитетом тем, не обсудить их так глубоко, как они того заслуживают. Я решила не углубляться в детали и не использовать сложные описания из серьёзных учебников, а вместо этого сосредоточиться на вопросах, актуальных в нынешние времена» и убедительно показать, как современный стиль жизни и стремительно меняющаяся среда обитания пагубно влияют на наш иммунитет, а значит, и на здоровье каждого человека. Стремясь приводить только научно обоснованные факты и доводы, я проштудировала немало серьезных книг и статей, консультировалась с коллегами и всевозможными экспертами, дополняла собранную информацию примерами из медицинской практики и описанием подходов из области альтернативной медицины, чтобы представить как можно более целостную точку зрения. По некоторым темам найденные мной факты не выглядят достаточно убедительными, и я отметила это в аудиокниге. Думаю, что любая книга способна рассказать лишь часть истории, и надеюсь, что это моя работа — начало серьёзной дискуссии.